На бесконечное множество раз их призывали вновь. Один из императорских приказов гласил, повсюду в империи надлежит отнимать у них имущество, а также и жизнь, истребляя их всех за исключением малого числа, кое оставить в живых, дабы сохранилась память о них. В другой раз в резолюции консистории указывалось, что у христиан после дьявола нет злее врагов, нежели евреи. В соглашении между германским государем и Ульрихом Многолюбимым были оговорены строжайшие меры во внимание к разнообразным жалобам на евреев, кои по свойственному им жестокосердию, лихаимством своим, бессовестно и несносно угнетают имперских подданных, как лиц духовного звания, так и мирян, и в других делах держат себя так грубо и непотребно, что отсюда проистекают рознь, войны и несогласия. А в завещании графа Эбергарда Бородатого евреи именовались отверженными и мерзкими творениями, враждебными всемогущему Богу, природе и христианскому духу, гложущими червями, пагубными и несносными для простольдина и подданного. А посему, во славу Господа всемогущего и всеобщего блага ради, им строго и решительно воспрещалось пребывание в стране. Но чего же, судя о них так, их снова впускали и даже часто призывали обратно в герцогство? От Отчего защищал их Эбергард Сварливый и граф Ульрих? Отчего же, если Эбергард Бородатый, герцоги Ульрих, Кристоф Людвиг и изгоняли, Фридрих Первый и Эбергард Людвиг звали их назад в страну? Заклеймить именем проклятого бога матринутого народа, «Очень просто. Но почему нельзя оставаться к ним равнодушными, как к другим чужеземцам, скажем, к французам и мигрантам? Почему они либо отталкивают, либо притягивают?» «На то бывают одновременно и омерзительны, и привлекательны». Оторвавшись от бумаг, Иоганн Даниэль Гарпрехт поднял голову. «В косом столбе солнечных лучей, где танцевали бесчетные пылинки», Ему примирящился образ герцога и образ еврея Один в другом, один таинственно переходящий в другой Оба были бедствием Против герцога существовала защита Конституция Но защита была худая и прок от нее небольшой Против евреев существовали законы, рескрипты Но они были бесполезны Гложущие черви Так говорилось в резолюции в запретах. Страна приходила в упадок, росла бедность, нужда, озлобление, обнищание, отчаяние. Глужущие черви сидели в стране, питались мозгом ее костей, гладали, жерели. Вверху, свившись в один клубок, герцог и евреи кичливые в своей наглой, сытой ноготе, лоснящиеся, раздобревшиеся. Мысли путались в голове положительного, трезвого, деловитого человека. Так трудно встать здесь на твердую почву. Евреи, все, что с ними связано, так сбивает с толку, задает столько загадок. Изгонять их бесполезно, раз их снова приходится призывать обратно. то же самое простое средство истребления их вопроса не решалось. Загадка продолжала мучить и задним числом. Да и сами они внезапно всплывали на поверхность там, где их меньше всего можно было ожидать. Вот, скажем, еврей-разносчик. Бродит он по дорогам колченогий, уродливый, грязный, запуганный, приниженный, лукавый, неприглядный телом и духом. Ты испытываешь к нему отвращение, остерегаешься прикоснуться к его засальному кафтану. Но вдруг из глаз его благостно глянет на тебя и смутит твой покой древний мир с его вековой мудростью. И вшивый еврей, который, казалось, тебя недостоин того, чтобы, топча его в грязь, ты замрал новые башмаки, поднимается, как облако, парит над тобой, улыбаясь недосягаемой высоты. Тягостно и неприятно думать, что такой вот грязный еврей-тряпичник произошел от семени Авраама, Досадно неловко, что прославленный на весь мир мудрец Бенедикт де Спиноза принадлежал к этому же проклятому племени. Казалось, будто природа хочет на примере этого племени наглядно показать, на какую звездную высь может подняться человек, и в каких низинах может он погрязнуть. гложущий черви. Гложущие вредоносные черви. Профессор Иоганн Даниэль Гарпрефт принудил себя вернуться к архивным документам. Но что это? К нему, рассудительному, спокойному человеку, точно к какому-нибудь мечтателю, слетели видения. Самые буквы превратились в червей с головами герцога Изюса, и черви эти ползали гнусно-увертливые, влажные, липкие, гложущий черви, гложущий черви... Он скривил рот, сплюнул. Сделал попытку перенестись мыслями в ту область, где легче всего обуздать фантазии и видения в самую близкую ему область в политическую экономию.